Вцепилась в него изо всех сил. «Вы, «Вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен?» Викарий стряхнул ее руки. «На вас смотрят. Я ничего не хочу сказать. Вы не думаете владеть собой?» Миссис Дьюли замолкла. Возле нее сверкнули чьи-то часы. «Без двух минут половина десятого». «Без двух минут». Чешуя напряглась. «Замерла, не шевелилась». Бифштексно-румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы армии спасения. румяная упитанное, торжествующее, выкатывалось солнце. Иний на крыше таял и тикала копель, как часы отчетливо отбивала секунды до половины десятого. И вот капнула еще. И последняя капля. Половина. Напряженная стеклянная секунда и... Ничего. Колокол молчал. Сразу зашевелилась чешуя, заурчала и все громче. Все были оскорблены, и любители бокса и скачек, и сторонники культуры кипели и переливались. Вымахивали руки, зловещие свивались и развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не расходились. Миссис Дьюли Беспинсне, взбившийся на бок шляпе, опять схватила за руку викария. «Вы, вы, вы понимаете? Ведь значит, он значит, его не... Вы понимаете?» Викарий Дьюли не слышал. Он смотрел на часы. Было уже без двадцати десять. Без четверти десять. Когда уже больше не на что было надеяться, тюремный колокол вдруг запел медленным медным голосом. Капала с неба медная мерная копель. Миссис Дьюли закричала странным, не Джесманским голосом. «Нет! Нет! Ради Бога! Ради Бога!»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 о необходимости проведения в жизни завета спасения. Все то, что случилось и замутило тихое течение Джасманской жизни, не было ли, наконец, самым убедительным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые души к единым путем, не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам. Спасение приходило бы математически неизбежно. Понимаете? Математически. Прокричали «Чирс» в честь викария Дьюли, гордости Джессмонда и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз Биль о принудительном спасении наконец пройдет. 1917 год.